Глава 20. Чай с талибами Взрывай всех, Аллах разберется. Наклейка на грузовике в боузмене штат Монтана. Давай сходим в цирк, предложил Сулейман. Мортенсон сидел на заднем сиденье белой Тойоты короллы, которую Ица купил для таксиста из Равалпинди. Голова его покоилась на кружевной салфетке. Сулейман любовно украшал свою машину и закрепил такие салфетки на всех подголовниках. Рядом сидел Фейсал Байк, вооруженный автоматом. Сулейман встретил их в аэропорту. Грег и Фейсал прилетели из Скарду на военном самолете. В конце сентября 2001 года Коммерческие рейсы в Пакистане были запрещены точно так же, как в Америке. — Что? — удивленно спросил Мортенсон. Тебе понравится, — ухмыляясь, ответил Сулейман. Он мастерски пробирался среди медленно двигавшихся машин. Они ехали в Исламабад. Водитель крутил рукой руль, а второй рукой набирал номер на мобильном телефоне Сони размером со спичный коробок. Таксист страшно гордился таким приобретением. Сулейман звонил управляющему гостиницы. «Дом, милый дом, в столице. Предупредить, чтобы тот готовил номер, хотя Сахиб приедет поздно». Сулейман неохотно остановил машину, чтобы предъявить документы на полицейском посту перед въездом в современный дипломатический квартал Исламабада, Голубую зону. Здесь находились правительственные учреждения, посольства, отели для бизнесменов. Широкие бульвары пересекались под прямым углом. Мортенсон выглянул в окно, чтобы полицейские увидели иностранца. Газоны Исламабада были немыслимо зелеными, а деревья пышными. Такая зелень в самом сердце выжженной земли доказывала, что у страны достаточно сил даже для того, чтобы противостоять силам самой природы. Увидев Мортенсона, полицейские отдали честь. Исламабад строился по строгому плану в 60-е и 70-е годы специально для богатых и наделенных властью. В сверкающих витринах магазинов, расположившихся по обе стороны широких бульваров, красовались последние достижения японской электроники. Рядом мирно соседствовали такие роскошные заведения, как Kentucky Fried Chicken и Пицца Хат. В самом центре района находился пятизвездочный отель «Мариот» — оплот роскоши, отделенный от пакистанской бедноты мощной бетонной стеной и 150 охранниками в светло-голубой форме. Охранники прятались буквально за каждым кустом и деревом, держа оружие на готове. По ночам огоньки их сигарет рассыпанные среди зеленых насаждений вдоль ограды, напоминали светлячков. Сулейман остановил «Тойоту» возле бетонного барьера. Двое охранников, вооруженных винтовками, осмотрели всю машину и даже засунули шесты с зеркальцами под дно, чтобы убедиться в том, что автомобиль не заминирован. Тщательно проверили багажник. Затем стальные ворота раскрылись и их пустили на территорию. «Когда мне нужно было решить какие-то организационные вопросы, я отправлялся в Мариот, рассказывает Мортенсен. «У них всегда работал факс и был доступ в интернет. Если кто-то приезжал со мной в Пакистан впервые, я прямо из аэропорта вез этого человека в мариот, чтобы он мог освоиться в стране, не испытав культурного шока». Но сейчас... После того, как Мортенсона пропустили через металлодетектор и проверили все карманы, шок ожидал его самого. Огромный вестибюль, отделанный мрамором, где обычно никого не было, сегодня был заполнен народом. В Пакистан прибыли журналисты из всех стран мира. Они накачивались кофе и оживленно обсуждали последние события. «Цирк!» С усмешкой констатировал Сулейман, оглядываясь вокруг. Везде стояли видеокамеры с логотипами известных агентств CNN, BBC, NBC, ABC, Аль-Джазира. Пробравшись мимо оператора, который что-то яростно кричал в свой спутниковый телефон, Мортенсон направился в кофейню «Надия кофе-шоп. Отвести вестибюля?» кафе отделяло плотная душистая стена комнатных растений обычно грег завтракал здесь в одиночестве но сегодня все столики были заняты похоже наш забытый богом уголок неожиданно стал многим интересен подумал он и увидел рядом знакомую это была светловолосая канадская журналистка кэти геннан она возглавляла местное отделение агентства Ассошейтед Пресс, жила в Исламабаде давно и ходила в традиционной пакистанской одежде. Столика ей тоже не хватило, поэтому Грег и Кэти стали ждать, пока освободятся места вместе. — И давно здесь так? — спросил Мортенсон, стараясь перекричать людской шум. — Уже несколько дней, — ответила Кэти. — И это только начало. Когда начнут падать бомбы, в отеле будут сдавать номера по тысяче долларов за сутки. А сейчас сколько берут? Со 150 долларов цена поднялась до 320 и продолжает расти, — вздохнула Кэти. Дела у этих парней никогда еще не шли так хорошо. Все телеканалы установили на крыше собственные антенны, и отель берет с каждой команды по 500 долларов в день только за право здесь снимать. Мортенсон покачал головой. Сам он никогда не арендовал номер в Мариотте, поскольку бюджет Ица и так оставлял желать лучшего. Подобные траты для его сотрудников были недопустимы. Сулейман привозил его сюда для переговоров. Оселился Грег в гостинице. Дом, милый дом. Бывший владелец этого отеля разорился, не успев его достроить. Вилла находилась возле посольства Непала. За ночь, проведенную в номере, а все комнаты здесь отличались непредсказуемой работой, сантехники и грязными розовыми коврами со следами от сигарет, здесь брали всего 12 долларов. «Доктор Грег Сахип, мадам Кетти, проходите» прошептал официант в смокинге, который хорошо их знал. «Столик сейчас освободится, и я боюсь, что эти...» Он запнулся, подбирая нужное слово. «Иностранцы его захватят». В журналистском мире Кэти Геннон знали и любили за бесстрашие. В самые опасные моменты ее голубые глаза загорались. Когда-то талибы на афганской границе безуспешно пытались найти недочеты в ее паспорте, чтобы не впустить журналистку в Афганистан. Эти люди были поражены ее настойчивостью. — Вы сильная, — сказал ей пограничник. — У нас есть хорошее слово для таких людей. Мужчина. Геннан ответила, что не считает это комплиментом. За накрытым розовой скатертью столом геннан Рассказала Мортенсону о клоунах, жонглерах и воздушных гимнастах от журналистики, которые недавно съехались в Исламобад. Это очень печально, сказала она. Неопытные репортеры, которые понятия не имеют о ситуации в регионе, стоят на крыше в пуле непробиваемых жилетах и ведут себя так, словно гору у них за спиной уже зона военных действий. А вовсе не место, куда семьи с детьми выезжают на выходные. Большинство из них не приближались к границе. Они передают информацию, даже не проверяя ее. А те, кто хочет поехать, лишены такой возможности. Талибы просто закрыли афганскую границу для всех иностранцев. «Вы собираетесь попытаться?» — спросил Мортенсон. «Я только что приехала из Кабула», — просто ответила Кэти. Когда второй самолет врезался в небоскреб, я как раз разговаривала по телефону со своим редактором в Нью-Йорке. Я успела написать несколько статей, прежде чем меня выслали из страны. Что собираются делать талибы? Трудно сказать. Я слышала, что они собрали совет и решили захватить саму, но в последнюю минуту Мула Омар переубедил их, и заявил, что будет защищать его ценой собственной жизни. «Вы знаете, что это значит?» «Многие талибы напуганы. Но самые упертые готовы идти до конца», — мрачно сказала Кэти. Потом она посмотрела на репортеров, толпившихся возле столика метр до отеля и добавила, «Впрочем, этим парням такое развитие событий только на руку». — Вы будете пытаться вернуться в Афганистан? — спросил Мортенсон. Только официальным путем, — ответила Кэти. — Я не собираюсь пробираться в страну тайком и рисковать собственной жизнью. Я слышала, что талибы уже схватили двух французских репортеров и обвинили их в шпионаже. Сулейман и Байк вернулись от буфетного стола с полными тарелками карри с ягненком. Сулейман получил бонус – миску дрожащего розового желе на десерт. «Вкусно?» – спросил Мортенсон. Водитель, методично работая челюстями, кивнул. Прежде чем направиться к буфетному столу, Грег отложил из его миски пару ложек желе для себя. Оно напомнило британские десерты, какими его угощали в Восточной Африке. Сулейман с удовольствием ел баранину. Он рос в семье, где было семеро детей. Его деревня Тхок-Луна находилась на Пенджабском равнине между Исламабадом и Лахором. Баранину там ели только по праздникам. И даже в такие дни четвертому сыну пакистанского бедняка доставалось не слишком много. Сулейман извинился и отправился к буфету за добавкой. Всю следующую неделю Мортенсон уходил ночевать в дом, милый дом, а остальное время проводил в Мариотте. Как и пятью годами раньше, в разрываемом войной Пешаваре у него было ощущение того, что он присутствует при глобальной исторической буре. Поскольку в отеле собрались представители практически всех мировых средств массовой информации, Грег решил использовать эту возможность для пропаганды работы ИЦА. До 11 сентября дипломатические отношения с режимом Талибан поддерживали только Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Через несколько дней после террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне отношения САИОАЭ с фундаменталистским движением были разорваны. И Пакистан остался единственным местом, где талибы могли общаться с остальным миром, На лужайке перед ветхим посольством Афганистана, которое находилось в двух километрах от Мариотта, они каждый день устраивали длинные пресс-конференции. Раньше от гостиницы добраться до посольства можно было за 80 центов. Теперь же жадным до информации журналистам приходилось платить по 10 долларов за поездку в один конец. Ситуации в Афганистане были посвящены ежедневные брифинги, устраиваемые в Мариотте ООН. Толпы обгоревших на жарком солнце репортеров с удовольствием собирались в конференц-зале отеля, где, как всегда, прекрасно работали кондиционеры. К осени 2001 года Мортенсен знал Пакистан гораздо лучше большинства иностранцев. Особенно хорошо ему были знакомы удаленные пограничные районы, куда репортеров не пускали. Журналисты постоянно предлагали Грегу деньги, лишь бы он обеспечил их переход в Афганистан. «Мне казалось, что репортеры воюют друг с другом», — вспоминает Мортенсон. CNN объединилась с BBC против ABC и CBS». Пакистанские стрингеры сновали по вестибюлю, продавая информацию о том, как американский шпион, проникший в движение Талибан, Был разоблачен и расстрелян. Стрингер, внештатный корреспондент За обладание такими новостями между журналистами началась настоящая война. Продюсер и репортер NBC пригласили меня на обед в китайский ресторан Мариотта, чтобы поговорить о Пакистане, продолжает Мортенсон. Но им нужно было то же самое, что и всем остальным. Они хотели попасть в Афганистан и предлагали денег больше, чем я зарабатывал за целый год, лишь бы я согласился им помочь. Они озирались вокруг, словно боялись, что кругом установлены микрофоны. А потом продюсер шепнул, «Только не говорите CNN и CBS». Грег постоянно давал интервью репортерам, которые редко выбирались куда-нибудь за пределы Мариотта и посольства талибов. Но хотели украсить свои статьи о скучных пресс-конференциях местным колоритом. Я пытался говорить о коренных причинах конфликта, об отсутствии системы образования в Пакистане, о распространении ваххабитских медресе и о том, как все это порождает терроризм, — говорит Мортенсон. Но мои слова не попадали в печать. Журналистов интересовали только лидеры движения «Талибан». Они хотели представить их злодеями — повинными в развязывании новой войны. Каждый вечер в одно и то же время лидеры движения «Талибан», находившиеся в Исламабаде, в черных развивающихся одеяниях и тюрбанах, входили в мраморный вестибюль отеля «Мариот» и устраивались за столиком в кафе «Надия», чтобы понаблюдать за цирком. Они сидели весь вечер, Пили зеленый чай, вспоминает Мортенсон. На свое жалование они не могли себе позволить шведский стол за 20 долларов. Мне казалось, что любой журналист мог бы написать потрясающую статью, если бы предложила платить им ужин. Но не припомню, чтобы подобное случалось. В конце концов Грег решил сам подойти к талибам. Для этого представился удобный случай. Он увидел, что за одним из столов вместе с четырьмя талибами сидит его знакомый Мулла. Абдул-Салам-Заиф. Асэм Мустафа, который писал обо всех экспедициях в Каракоруме для пакистанской газеты «Нэйшн», часто общался с Мортенсеном в Скарду и рассказывал ему о новостях из мира альпинистов. Мустафа был знаком с послом талибов Муллой Абдул-Салам-Заифом. Как-то вечером в кафе «Надия» он познакомил с ним Грега. Грег почтительно поздоровался с Муллой. Пригласил его за стол. Мортенсону досталось место под большим, написанным от руки лозунгом Оле, оле, оле. Иностранные бизнесмены, находившиеся в исламобаде, ужинали в этом кафе практически каждый день, и для них здесь стали устраивать развлекательные вечера. В тот день в мариоте планировался мексиканский ужин. Усатый официант, пакистанец имевший мрачно униженный вид от того, что его заставили надеть шутовское самбреро и сарапе, остановился у стола. Сарапе — традиционная мексиканская одежда, орнаментированная расшитая накидка с отверстием для головы. — Только чай, — сказал на урду Молазаив. Взмахнув полами сарапе, официант отправился выполнять заказ. «Заив был единственным лидером Талибан, имевшим нормальное образование и некоторый западный лоск», — вспоминает Мортенсон. «Его дети по возрасту были такими же, как и мои, поэтому мы немного поговорили о них. Мне было интересно, что думает Талиб об образовании для детей, особенно для девочек». Я задал ему этот вопрос. Он ответил как настоящий политик. После этого пошел общий беспредметный разговор о значимости образования. Официант принес серебряный чайный набор и разлил по чашкам зеленый чай. Мортенсон беседовал с талибами на пушту, расспрашивал о здоровье родственников. Ему отвечали, что «Слава Аллаху, все здоровы». Грек подумал о том, что через несколько недель ситуация может измениться. Официанту было очень неудобно обслуживать гостей, Помимо Самбреру и накидки сарапе, на нем еще были декоративные патронташи, крест-накрест, пересекавшие его грудь. мортонсон смотрел на четверых серьезных бородачей в черных тюрбанах и думал, приходилось ли им пользоваться оружием. Ему было интересно, что они думают о костюме официанта. Наверное, они считали, что он выглядит ничуть не более странно чем иностранные журналисты, стоявшие возле стола и пытавшиеся уловить, о чем мы говорим, вспоминает Мортенсон. Мулла Заиф заговорил о приближающейся войне. Живя в голубой зоне Исламабада, он не терял контактов с внешним миром и отлично понимал, чем все может закончиться. Но лидеры Талибан в Кабуле и Кандагаре были оторваны от внешнего мира. Глава движения Мулла Омар как и большинство его приближенных, учился только в Медресе. Министр образования в правительстве талибов мохамед Саед Гясуддин, по словам Ахмед Рашида, вообще не имел образования. «Может быть, нам нужно обратиться к Бен Ладену, чтобы спасти Афганистан?» сказал Мортенсуну Мулла Заиф, жестом прося официанта принести счет. «Мулла Омар думает, что мы все еще можем избежать войны». Слова прозвучали довольно осторожно, поэтому Мулла, чтобы не уронить себя в глазах иностранца, добавил «Если на нас нападут, будем сражаться до последнего». Мулла Омар считал, что войны не будет до тех пор, пока американские крылатые ракеты не начали падать прямо на его резиденцию. Не имея прямой связи с Вашингтоном, лидер талибов в октябре дважды звонил По спутниковому телефону в президентскую службу по связям с общественностью. Он предлагал провести переговоры с Джорджем Бушем. Естественно, американский президент ему не ответил. Хотя и неохотно, но Мортенсон все-таки ушел из Мариотта и вернулся к работе. В гостинице его уже ожидали телефонограммы из американского посольства с предупреждениями о том, что Пакистан более не может гарантировать безопасность американцам. Но Грегу нужно было посетить школы, финансируемые ИЦА. Они находились в лагерях беженцев за пределами пешавара. Надо было выяснить, справится ли они с притоком новых беженцев, которые неизбежно появятся с началом войны. Поэтому Мортенсон вызвал Байга и Сулеймана и направился по короткой дороге к пешавару. Его вызвался сопровождать знакомый репортер газеты Денвер Пост Брюс Финли истосковавшийся по новостям в Мариотте. Вместе они посетили лагерь беженцев в Шамшату. Около сотни учителей, работавших на средства ИЦА, изо всех сил старались как можно лучше выполнить свою работу в этих нечеловеческих условиях. Финри написал об этой поездке статью. Он рассказал о работе Грега и привел его слова о приближающейся войне. Мортенсон призвал читателей «Денвер-Пост» не мерить всех мусульман одной меркой. Афганские дети, оказавшиеся вместе с семьями в лагерях беженцев, стали жертвами, заслуживающими внимания и сочувствия. «Они не террористы», — говорил он, — «их нельзя считать плохими людьми». Огульно обвиняя в кошмаре 11 сентября всех мусульман, американцы сеют панику среди невинных людей. «Победить терроризм можно единственным способом — Научить людей, в странах, в которых существуют террористы, уважать и любить американцев, говорил Мортенсон, и нужно самим научиться любить и уважать этих людей. Что делает людей террористами? Я думаю, основная проблема ⁇ отсутствие образования. Финли вернулся в Исламабад писать свою статью, а Мортенсон направился к афганской границе. Он решил ехать в Афганистан, чтобы самому разобраться, что происходит. Молодой талиб открыл зеленые металлические ворота и начал пристально изучать его паспорт. Остальные пограничники настороженно водили дулами автоматов из страны в сторону, прикрывая товарищей. При виде автоматов Сулейман закатил глаза и неодобрительно покачал головой. Он считал, что мальчишки могли бы с большим уважением отнестись к старшим. Но пограничники уже устали от постоянного ожидания начала войны поэтому не обратили на Сулеймана никакого внимания. Солдат, изучавший паспорт Мортенсона, сердито сощурил густо подведенные сурьмой глаза, когда увидел несколько написанных от руки виз, выданных посольством Афганистана в Лондоне. Лондонским посольством руководил Вали Масуд, брат убитого лидера Северного альянса Ахмад Шахмасуда. Этот человек поклялся сделать все, лишь бы отстранить талибов от власти. Бывая в Лондоне по пути из Боузмена в Исламабад, Мортенсон часто пил чай с осудом. Они обсуждали проблему образования для девочек. Грег надеялся начать строить школы и в Афганистане, если обстановка в стране станет достаточно стабильной для подобной работы. Это вторая виза сказал пограничник, вырывая страницу из паспорта Мортенсона, и тем самым делая документ недействительным. «Поезжайте в Исламабад и получите первую визу — визу Талибан». При этих словах пограничник недвусмысленно повел автоматом. По существу, после контакта с афганскими пограничниками Мортенсон остался без американского паспорта. Надо было его восстанавливать американское посольство в Исламабаде отказалось выдать Мортенсону другой паспорт, мотивируя это тем, что его документ подозрительно испорчен. Сотрудник консульства предложил оформить временный документ на 10 дней. С этим документом можно вернуться в Америку и подать прошение об оформлении нового паспорта. Но Грег отказался. Вместо этого он вылетел в Катманду, где американское консульство, по слухам, было более сговорчивым. В Катманду Мортенсон долго ждал своей очереди, а потом объяснил ситуацию довольно приветливому сотруднику. Однако, пока он говорил, выражение лица чиновника менялось. Грег понял, что приезд в столицу Непала не только ничего не изменит, но даже может доставить ему неприятностей. Клерк брезгливо рассматривал десятки черно-белых виз Исламской республики Пакистан и афганские визы, выданные Северным Альянсом. Судя по всему, вопросы возникли серьезные, поэтому он отправился к своему руководству. К тому времени, когда он вернулся, Мортенсон уже знал, что услышит. «Обсудить вашу проблему можно будет завтра», — нервно сказал чиновник, стараясь не встречаться с Грегом глазами. «До этого времени я вынужден задержать ваш паспорт». На следующее утро целое подразделение морских пехотинцев сопровождало Мортенсона по лужайке американского дипломатического представительства в Катманду от здания консульства в здание посольства. Его привели в просторную комнату с длинным столом и заперли. Сорок пять минут Грег сидел в полном одиночестве — с одним лишь американским флагом и большим портретом президента. Я знал, что они собираются делать, — вспоминает Мортенсон. Ситуация до слез напоминала полицейские телесериалы. Было ясно, что кто-то наблюдает за мной, поэтому я просто улыбнулся. Отсалютовал портрет у Буша и стал ждать. Наконец появились трое чисто выбритых мужчин в костюмах и галстуках и устроились за столом напротив Грега. Все они носили простые американские имена — Боб, или Билл, или Пит. Представляешь, широко улыбались. Но я понимал, что это настоящий допрос, и все они сотрудники разведки, рассказывает Мортенсен. Допрос начал самый старший мужчина. Он дал свою визитку, на которой было написано его имя и должность, атташе по политическим и военным вопросам, Юго-Восточная Азия. Уверен, что мы сможем все прояснить, сказал агент, сверкая улыбкой. Достал из кармана ручку и раскрыл блокнот, словно солдат, готовящий оружие перед боем. «Итак, почему вы хотите попасть в Афганистан?» — начал он, переходя к делу. «Там очень опасно, и мы советуем американцам уехать». «Знаю», — ответил Мортенсон. «В Афганистане я хотел осмотреться и понять, смогу ли я вести в этой стране ту же работу, какую я веду в Пакистане». Трое агентов застрочили в своих блокнотах. «Какого рода работу вы выполняете в Пакистане?» — спросил Боб Билл Пит. «Я строю в Северном Пакистане начальные школы преимущественно для девочек», — объяснил Грег. «Работаю там уже восемь лет. И осталось дел еще на месяц. Только потом я смогу вернуться домой». «Сколько школ вы уже построили? Не могу сказать точно». «Почему?» «Потому что их количество постоянно меняется». «Если все строительные работы удастся завершить до наступления осени, а в этом никогда нельзя быть уверенным наверняка, то мы достроим 22-ю и 23-ю школу. Но очень часто мы делаем пристройки к государственным школам, если знаем, что классы там переполнены, так что количество меняется каждую неделю». «Я ответил на ваш вопрос?» Агенты уткнулись в свои блокноты, словно выискивая что-то важное но так и не нашли в них ничего интересного. Сколько всего у вас учеников? Трудно сказать. Почему трудно? Вы когда-нибудь бывали в деревнях Северного Пакистана? Что вы хотите сказать? Ну, сейчас пора уборки урожая. Большинству семей необходима помощь детей в поле, поэтому они на время забирают их из школ. А зимой, когда становится очень холодно, школы вообще могут закрыться на несколько месяцев из-за невозможности их отапливать. А весной некоторые ученики, назовите приблизительную цифру, перебил агент, где-то между 10 и 15 тысячами учеников. Ручки застрочили в унисон, фиксируя на бумаге этот удивительный факт. Есть ли у вас карта мест, где вы работаете? В Пакистане есть. Один из агентов поднял трубку телефона и через несколько минут в комнату доставили атлас. Этот район близ Кашмира называется балтистан подсказал мортенсон и местное население шииты как в иране ответил мортенсон следя за тем как строчат в блокнотах агенты а эти районы возле афганской границы где вы начинаете строить школы называются северо западные северо западные приграничные провинции подсказал грег и они являются частью пакистана это зависит от того кто спрашивает но это же мусульмане сунниты Как и афганские пуштуны. Да, на равнинах живут преимущественно пуштуны. Но там много и и шиитов. А в горах живут племена, имеющие собственные обычаи — хавары, Кагестани, Шины, Торвали, Калами. Есть даже одно анимистское племя, которое живет в маленькой долине. За вот этой точкой. Если у вас есть более подробная карта, то эта долина называется Читрау. Главный агент перевел дух. «Чем больше углубляешься в пакистанскую политику, тем приходится чаще и быстрее строчить черной ручкой по белой бумаге». «Я хочу, чтобы вы написали имена всех тех, с кем имели контакты в Пакистане», — сказал он. «А я прошу пригласить своего адвоката», — ответил Грег. «Мне не хотелось создавать трудностей. Эти парни занимались серьезным делом, особенно после событий 11 сентября», — вспоминает Мортенсон. Но я отлично знал, что может произойти с невинными людьми, которые попадут в подобный список. И если эти ребята были теми, за кого я их принял, нельзя было позволить себе сотрудничать с ними. И если бы в Пакистане об этом узнал кто-нибудь из тех, с кем я работал, в следующий приезд меня бы просто уничтожили. «Звоните своему адвокату», — сказал Боб Билл Пит, отпирая дверь и с облегчением запихивая блокнот, в карман своего костюма, но завтра к девяти приходите сюда. И без опозданий. На следующее утро Мортенсон сидел за тем же длинным столом. На этот раз с ним беседовал только главный агент. «Давайте сразу проясним несколько вещей», — сказал он. «Вы знаете, кто я?» «Знаю». «Вы знаете, что произойдет с вами, если вы не будете говорить мне правду?» «Да, знаю». «Хорошо. Есть ли среди родителей ваших учеников террористы?» я не могу об этом знать пожал плечами мортенсен у нас тысячи учеников где у сама что вы меня прекрасно слышали вы знаете где у сама грег с трудом удержался от смеха вопрос был абсолютно абсурдным надеюсь я никогда этого не узнаю сказал он серьезно на этом допрос закончился мортенсон вернулся в исламобад с временным паспортом на один год который ему неохотно выдали в консульстве в Катманду. Отдавая Грегу ключ от номера в гостинице «Дом, милый дом», Портье вручил ему и целую кипу телефонограмм из американского посольства. Мортенсен рассеянно просматривал их, направляясь к своей комнате по грязному розовому ковру. Тон предупреждений с каждым днем становился все более угрожающим. Последняя телефонограмма была попросту истеричной, посольство приказывало всем американским гражданским лицам немедленно покинуть страну, которую в телефонограмме называли «самым опасным местом земли». Мортенсон бросил на постель сумку и попросил Сулеймана взять ему билет на ближайший самолет в Скарду. Грег вернулся в США за два месяца до того, как был похищен и обезглавлен Дэниел Перл, А американские пожарные начали разбор разрушенного Всемирного торгового центра. Дэниел Перл, американский журналист газеты The Wall Street Journal, был похищен в январе 2002 года в Пакистане, в городе Карачи и убит. Ответственность за похищение взяла на себя организация национальное движение за восстановление суверенитета Пакистана. Одним из множества сторонников Мортенсона в альпинистском сообществе был Чарли Шиманский, бывший руководитель американского альпинистского клуба. В том году ему удалось собрать среди членов своей организации рекордную сумму для ИЦА. Чарли вспоминает возвращение Мортенсона из Пакистана после событий 11 сентября, когда Грег получит Нобелевскую премию мира, я надеюсь, что комиссия, собирающаяся в Осло, вспомнит этот день, говорит Шиманский, этот парень спокойно, упорно трудился в зоне военных действий. Он боролся с коренными причинами террора и делал это так же героически, как пожарные, которые поднимались по лестницам горящих небоскребов, когда все остальные судорожно пытались спастись. Весь следующий месяц, когда американские бомбы и крылатые ракеты падали на западные регионы Афганистана, мортонсон колесил по Северному Пакистану на своем ленд-крузере, прилагая огромные усилия к тому, чтобы все начатые проекты ИЦА были завершены до наступления холодов. Иногда по ночам мы с Фейсалом слышали... Рев двигателей военных самолетов США, пролетавших по воздушному пространству Пакистана. Мы видели далекие вспышки на западе, словно там разразилась чудовищная гроза. Фейсал, который каждый раз, видя фотографию Усамы Бен Ладена, плевал на нее, вздрагивал при мысли о том, что должны чувствовать люди, оказавшиеся под этими бомбами. Он воздевал руки к небу, моля Аллаха избавить их от страданий. Вечером 29 октября 2001 года Байк провожал Мортенсена в международном аэропорту Пешавара. Охранники пропускали в здание только пассажиров. Мортенсон забрал у Байга свою сумку и заметил, что глаза телохранителя наполнились слезами. Когда-то Фейсал Байк поклялся защищать Мортенсона в Пакистане и был готов пожертвовать ради него собственной жизнью. «Что с тобой, Фейсал?» — спросил Грег кладя руку на широкое плечо телохранителя. — В твоей стране идет война, — сказал Байк. — Что я могу сделать? Как мне защитить тебя там? Мортенсон устроился у окна в почти пустом салоне первого класса. Его самолет направлялся из Пешавара в эр столицу столица Саудовской Аравии. Из окна он видел яркие вспышки в небе над Афганистаном. Тряска дала знать пассажирам о том, что они летят уже не над сушей, а над водами Аравийского моря. Через проход от Грега сидели двое бородатых мужчин в черных тюрбанах. Один из них смотрел в иллюминатор в мощный бинокль. Когда под самолетом появились огни кораблей, он оживленно заговорил со своим спутником, потом вытащил из кармана спутниковый телефон и направился в туалет. В темноте под нами, вспоминает Мортенсон, плыли самые технически совершенные корабли мира, с которых взлетали бомбардировщики и крылатые ракеты, направлявшиеся в сторону Афганистана. Я не испытывал ни малейшей симпатии к талибам и Аль-Каиде, но должен был признать, что их работа была блестящей. Не имея спутников и самолетов, Не располагая даже примитивными радарами, они научились использовать обычные регулярные авиарейсы для того, чтобы отслеживать положение кораблей Пятого флота. И я понял, что если в борьбе против террора мы будем рассчитывать только на военные технологии, нам придется усвоить множество непростых уроков. Благодаря своему временному паспорту и пакистанской визе мортонсону не пришлось стоять в длинной очереди к таможенникам в Международном аэропорту Денвера. Повсюду были видны американские флаги. Они украшали стены и висели над каждой дверью. Такое обилие красного, белого и синего Грег видел только в День независимости. Направляясь на местный самолет в Боузмен, он позвонил по мобильному телефону Таре, спросил, в чем дело, почему повсюду красуются национальные флаги, — Что случилось, Тара? В Денвере настоящий 4 июля. — Добро пожаловать в Новую Америку, милый, — рассмеялась жена. Той ночью Мортенсон никак не мог заснуть после долгого перелета. Выскользнул из постели, стараясь не разбудить Тару. Спустился в офис, чтобы разобраться с горой почты, пришедшей в его отсутствие. За это время были напечатаны интервью, которые он давал в Мариотте, статья Брюса Финли о посещении лагерей беженцев, электронное письмо, направленное им журналисту Seattle Post, интеллидженсер Джоэлу Коннелли. Десятки американских газет перепечатали его статьи, призывающие не мерить всех мусульман единой меркой. Но подобный подход был чужд стране, Подвергшейся беспрецедентной террористической атаке. Ведь Мортенсен писал о необходимости дать образование мусульманским детям, а не бомбить целые страны и регионы. Впервые в жизни в его почте оказалось множество писем, исполненных ненависти. В послании без обратного адреса, но с почтовым штемпелем Денвера, были такие слова — Хотел бы, чтобы наши бомбы упали на тебя, потому что ты мешаешь нашим военным действиям. Другое письмо без подписи со штемпелем «Миннесоты» поразило в самое сердце. Господь заставит тебя жестоко заплатить за предательство. Очень скоро ты будешь страдать гораздо сильнее, чем наши смелые солдаты. Мортенсон вскрыл десятки подобных анонимных писем. Ненависть, сочившаяся с их страниц, измучила его. Можно ожидать такой реакции от невежественного сельского муллы. Но огромное количество жестоких писем от американцев заставило меня задуматься над тем, чтобы все бросить, — вспоминает Грег. Я впервые с начала моей работы в Пакистане ставил перед собой вопрос именно так. Жена и дети мирно спали наверху а Грег впервые всерьез озаботился их безопасностью. «Я понимал, что рискую», — говорит он. «Иногда у меня не было выбора, но дело всегда касалось только моей жизни. Подвергать же Тару, Амиру и Хайбера опасности в собственном доме было для меня немыслимо. Я не мог этого позволить». Он заварил кофе и продолжил чтение. Многие люди писали, что поддерживают его. Он был рад узнать, что в момент серьезнейшего национального кризиса кто-то понял смысл его слов и работы в Пакистане. На следующий день, 1 ноября 2001 года, Мортенсен, не успев пообщаться с женой и детьми, распрощался с ними. Собрав походную сумку, отправился в Сиэтл, где должен был выступать. Благотворительный вечер в пользу Института Центральной Азии — организовал Джон Кракауэр, автор знаменитой книги «Из разреженного воздуха» о том, какое губительное действие на Эверест оказывает коммерциализация альпинистских восхождений. Билет стоил 25 долларов. Все эти деньги должны были пойти в фонд ИЦА. Кракауэр стал одним из самых активных сторонников деятельности института. Статья о предстоящем мероприятии называлась «Джон Кракауэр возвращается из разряженного воздуха». В ней Джон Маршал писал о том, что писатель отшельник согласился выступить перед публикой, потому что считает необходимым рассказать людям о работе Мортенсона. «То, что делает Грэг, крайне важно», — приводил Маршал слова Кракауэра. Если Институт Центральной Азии прекратит свою работу, жители этого региона будут скандировать. Мы ненавидим американцев. А сейчас они видят в нас своих спасителей. Мортенсон прибыл в ратушу Сетла, которая выселась над престижным районом города, подобно Афинскому храму, с 15-минутным опозданием. Грег для этого мероприятия оделся в традиционный пакистанский костюм. Он был поражен, увидев, что все места в зале заняты, и множество людей толпится под романскими арками. Чтобы оказаться здесь, вы заплатили по 25 долларов. Это немалые деньги. Но я не буду предлагать вам отрывки из своих книг, сказал Кракаур, когда в зале воцарилась тишина. Вместо этого я собираюсь прочесть отрывки из тех произведений которые касаются сегодняшнего положения дел в мире и подчеркивают значимость работы Грега. Он начал со второго пришествия Уильяма Батлера Яйца. Все рушится. Основа расшаталась, взволновно декламировал Кракауэр стихи ирландского поэта. Мир захлестнули волны беззакония. Кровавый ширится прилив и топит стыдливости священные обряды. У добрых сила правоты иссякла, а злые будто бы остервенились. Перевод Кружкова. Стихи яйца были опубликованы в 1920 году, но и сегодня не потеряли своей актуальности. В Большом зале ратуши наступила такая тишина, словно там не было ни души. Затем кракауэр прочел длинную выдержку из последнего выпуска «Нью-Йорк Таймс Magazine. Статья была посвящена тяжелейшим условиям жизни детей в Пешаваре. Автор резонно замечал, что дети бедняков с легкостью становятся добычей мусульманских экстремистов. «К тому моменту, когда Джон представил меня, весь зал уже рыдал, прослезился и я», — вспоминает Мортенсон. Когда настало время представлять Грега, Кракауэр сказал — Хотя злые будто бы остервенились, я уверен, что сила правоты у добрых не иссякла. И за доказательством не нужно далеко ходить. Посмотрите на человека, который сидит рядом со мной. То, чего он добился, имея совсем немного денег, просто поразительно. Если бы существовало клонирование и можно было получить еще пятьдесят грегов, то исламский терроризм остался бы в прошлом. Но существует только один такой человек. Встречайте Грег Мортенсон. Мортенсон обнял Кракауэра и поблагодарил его. Потом попросил включить проектор и показал залу первый слайд. На экране появилось изображение К2 величественной пирамиды, ослепительно белой на фоне синего неба. Грег потерпел неудачу восхождении и не стеснялся признаться в этом перед лучшими альпинистами мира. Но сейчас ему показалось, что он одолел новую вершину.